Сдымаются светлые мысли В растерзанном сердце моем И падают светлые мысли Сожженные темным огнем Для Сергея Сергеевича порядок был, сказал Бенедикт А то, отозвался тесть Больше трех не собирались Ни в коем случае А сейчас все умные стали Книги читают, распустились у Федор Кузьмич всех распустил, слава ему. Золотые слова. Обрадовался тесть. Сергей Сергеевич заборы отстроил. А сейчас что? Верно. Всюду дырья, плетень повален. Народная тропа укропом поросла. И не говори. Эк. Самая пустая трава. Ни вкусу от нее, ни запаху. и самым малейшим. На Пушкина исподнее вешают. Наволочки. А Пушкин? «Наше все?» «Счет до нитки» «Это ж он стихи написал, а вовсе не Федор Кузьмич» «Ни в коем разе» «Он выше Александрийского столпа» «И, мил человек, куда до него столпу» «А Федор Кузьмич, слава ему, мне по колено ростом будет, а туда же, на больший мурза, долгих лет ему жизни, Оленький на коленке садится, как у себя дома» а -а -а. «Ну, ну» «А что «ну»?» «Думай дальше» И «Чего думать?» «Что тебе сердце подсказывает?» Ничего сердце Бенедикту не подсказывало. Темно было в сердце, как в избе зимой. Когда свечи все вышли, на ощупь живешь. Была где-то свечка запасная. Напади, найди ее в кромешном мраке. Шаришь, шаришь руками. А руки-то, они слепые, пугливые. Найдешь не весь чего, обтрогаешь невинючи. Душа ты обомрет. А? Отраду такого в не водилось. <Слыш> Что это? Со страху все внутри вдруг как оборвется. Отбросишь это, чего общупал-то. Стоишь, знирев, вздохнуть боишься. Боишься шагнуть. Думаешь, сейчас ступлю, да и попаду ногой на это. <Слыш> Осторожно. Осторожно. Боком, по краешку, по стеночке, туп-туп, и выберешься к двери. Рванешь дверь и бежать без оглядки. Рухнешь под деревом, али у забора. Все внутри колотится. Теперь надо побираться, огня искать, свечку. Может, кого выпрашивать? Если дадут свечку-то Уже легче Не так страшно Вернешься в избу Смотришь Чего это был такое? А ничего вроде нет Нету ничего А это бывает Соседи шутят Забавники Пока тебя нет Подложат тебе не знам чего Что ты со страху разумом повредился А пока ты туда-сюда бегаешь Огня добываешь Они это, чего подсунули, и заберут. Вот и нет ничего, и не узнаешь, что это был то Сердце ничего не подсказывало, а голова да. Голова подсказывала, на то в ней разум в голове. А подсказывала она, что давно еще, еще до свадьбы, когда это был-то, когда был еще Бенедикт юношей, диким, некультурным, необразованным, был молокососом, с хвостом и без понятий. Видел он у Варвары лукинишный книгу. Теперь уж и не вспомнить, какая это была книга, большая или малая и как называлась. От страху, с непривычки ничего он тогда не понял, только и понял, что страшно. Это конечно, как человек образованный, тонкий, можно сказать, искушенный, он бы оценил сокровища. А -а -а. Общупал бы, обвертел, посчитал, сколько страниц, каковы буковки, мелкие, а крупные. И надолго ли хватит читать? И прочитавший на которую полку целуя ее оставить Варвара Лукенишна говорила, что книгу дал ей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 Бенедикт подумал про баньку и осерчал Сам почувствовал, как личико вздулось от гневливости Баньки сыра, любая книга цирей Вот ведь приходил, просил, меняться предлагал Подарок ценнейший принес, не пожалел Сидел с ними с прежними полдня, чепуху и слушал Так нет, брали, притворялись, за нас водили Рыло от него воротили руками, не делали. Нету мало у нас книг, нету, не взыщи. Вонючую скотину перерожденца за стол усадили. до Терентий Петрович, да как вы считаете, да неугодно лежали. Поели, накормили, потом что-то осерчали, выкинули его на снег. Как мешок Ой. По делу, конечно, вору и мука <къем> Да ведь и с Бенедиктом они так же Посмеялись Да и выставили не несолных хлебавших А еще старик-то говорил На небе и в грудях, говорит Одно и то же, и ты это запомни А на небе ты что? На небе мрак да метель Да вихри мятежные А в летнее время звезды коры да миска, да хвощи, да нгадки Да пупок, да сколько их еще А все они, говорил книгу записаны. А книга-то за семью воротами. А в той книге сказано, как жить, а только страниц все перепутаны. И буквы не наши. А ищи, говорит, Кушкин искал, и ты ищи. <свист> <свист> <свист> уж я ищу, уж сколько народу перетряхнули. а <свист> Пиафилакт, Малюта, Зюзя Ненил Заика, Мафасаил с Чурилой Близнецы-братья, Осип, Револьт, Явлалия Авенир, Маковей, Зоя Гурьевна Януарий, Язвус, сой Иван Елдырин Richards. Всех париком зацепили По полу протащили Все за столы, и за табуреты цеплялись Все истошно вопили, когда на лечение-то их забирали vessels. Нет, дескот, не надо Как же не надо-то? Ведь сказано Книг дома не держать Кто держит, не прятать А кто прячет, лечить а кто прячет, лечить пойти терю запрячь Чтобы не разорялся Поп, сто лишних слов не говорил Помалкивал в тряпочку Изготовил ему Бенедикт и тряпочку а иначе сказать Кляп А ветошь свернешь руликом Веревочку проденешь Да рот-то болтуной заткнешь Меж зубов тряпочка Завязки За уши продить, и с Богом, Галопом, но без песен. Ты куда это, Бенедикт, на ночь глядь? Да тут надо мне об искусстве поговорить. Пускай глядит с порога, красотка видая Та добрая, та злая, та злая, та святая, Что прелести ручек, что жар ее перин, «Давай, брат, отрешимся! Давай, брат, воспари!» А погода нехорошая. Муть в воздухе и тревога. И метели гнилые, будто с водою. А снег уж не искрится, как бывало, а как бы липнет. А на углах, на перекрестках, на площадях народ кучками Больше трех за раз собирается. То в небо смотрит, то переговаривается, то просто стоит тревожно. Вот прошли мимо двое На личиках забота, взгляд бегает Вот другие пробежали Руками машут А он те, каким-то разговором обменялись Да в дом, до да ворота запирать Бенедикт пристал в санях Высматривал знакомых Прометнул, как колесо полторак Да и нет его Он на трех ногах, его разве догонишь? Ага. он бабу под локти ведут Сама идти не может Рукой себя в грудь бьет, вскрикивает Ахти мне, да ахти мне И все оседает, что такое? Константин Леонтьич, крикнул Бенедикт Стой, Константин Леонтьич, о чем волнение? Константин Леонтьич, расстроенный, без шапки Зипун не на ту застегнут, не своим голосом Только что объявили, горд високосный Как? Опять? Да-да Мы все так расстроены. Нас пораньше отпустили. чего же это, взволновался Бенедикт, причина какая, не сказали? Ничего пока не знаем. Спешу, голубчик, простите, великодушно. Жена еще ничего не подозревает. У нас скотина не убрана, слуховое окно забить надо. Что говори? Торопливо пожал Бенедикту руку холодными двумя. Побежал дальше. Вот оно что. Високосный год. Жди несчастья. Волосатые звезды, недород, худой скот Злаки в полях вырастут тощи Это если засуха А коль наоборот наводнение, бури Попрут хвощи в рост, словно бы их водой раздует Вырастут выше деревьев, корнями взроют глины На которых городок наш стоит Пойдут тоползни новые овраги Леса обсыплет ложными огнецами Только зазеваешься, а не чеченец нападет А той мамай какой Если лето выпадет холодное, бурное, с ветрами Так чего доброго и гарпии проснуться Не приведи Господь Отчего одни года случаются високосные, а другие простые, обычные? Э? Неведомо Ага А что делать? -хо -хо -хо. Ничего не поделаешь Терпеть Только в народе всегда волнение поднимается Злоба, неудовольствие <связь> А почему? что нет, чтобы год-то этот плохой как-нибудь покороче сделал. Так наоборот, нарочно издевается делают его длиннее, вставляют лишний день, вот, дескать, вам, на -а. а ведь лишний день – это и работа лишняя, а -а -а. и налоги лишние, а -а -а -а. и всякая людская тяга, ты хоть плачешь. А вставляют его день-то этот в феврале. -хо -хо -хо -хо. И стих есть такой. Февраль. Достать чернил и плакать Ну, это про песцов Ну и другие работники плачут Повара, древорубы А уж кто на дорожные работы призван О тех и говорить не приходится Но есть и такие, которые говорят а ну конечно, так Работ лишний, это да Но ведь и жизни прибавляется, верно? Ага. Лишний день на белом свете поживешь Лишний блин съешь Аль там пирожок Разве плохо? как бы, глядишь, помирать надо, нет Еще восход встретишь, солнышко вечеру сплясать да выпить А их развели мою малина эх. Только вот лучше прибавляли бы этот день не зимой Когда жить тошнехонько А летом, хорошую погоду Сейчас прям, жди, в хорошую А бы они хотели облегчение народ сделать Они бы день-то этот прибавляли не високосный год А в простые Да не день, а два, ну три А то и неделю Да и объявляли бы выходной